События тем временем развивались. В Петербурге взяли под наблюдение тот дом на Песках, куда поручик отослал телеграмму. Получатель ее, отставной акцизный чиновник Гинзбрехт, навестил деревню Исаковку на окраине Большой Охты. Десять улиц, шесть десятков домов. Но топтуны оплошали. Посреди базарной площади к объекту наблюдения подскочила пролетка, он прыгнул в нее и был таков. Бандиты не заметили слежку, но решили на всякий случай подстраховаться. Вызнать укрытие павки затейника не удалось. Теперь все надежды были на Амфилохия Покаместова. Благово снял стружку с филеров и приказал на этот раз предусмотреть все лазейки. Посредника с тысячи рублей вели из Москвы и привели в конце концов на окраину Васильевского острова, в галерную гавань. Бандит зашел в двухэтажный дом на Киноречной улице напротив школы Императорского женского патриотического общества и остался там ночевать. Квартиру и этаж слежки выяснить не удалось, только подъезд. Из коморки школьного привратника было установлено круглосуточное наблюдение за домом, а в участке навели справки о жильцах второй лестницы. Четыре квартиры на первом этаже снимали кожевники с соседних чекуш. На втором жили люди побогаче: торговец волнистым и кровельным железом, регент хора Троицкой церкви Смоленского кладбища и отставной коллежский регистратор. Звали его Карпов Громогласов. и он вызвал особый интерес сыщиков. Отставник служил прежде кассиром на перексилиновом заводе. Три года назад восьмипудовая касса завода была украдена. Бандиты похитили около 40 тысяч рублей. Дознание так и не установило наводчиков, хотя они безусловно имелись. Калерский регистратор попал под подозрение, и ему предложили уйти. Карпов громогласов выказал страшную обиду и подал в отставку. Полиция негласно наблюдала за ним первый год. Потом наблюдения сняли. И вот в квартире непойманного вора поселился непойманный бандит. Он проживал по поддельному паспорту очень хорошей работы. В участке Амфилохия прописали без задера. Брать головореза, разыскиваемого за многочисленные убийства, поручили сыскной полиции и Людей путилина усилили лыковым, а Филеров подкрепили опытными тептунами. Отделение по охранению общественной безопасности и порядка. Вокруг дома дежурили, постоянно сменяя друг друга трое филеров. Во дворе школы поставили параконный экипаж, якобы приятеля эконома в ожидании ремонта. Мышеловку насторожили и теперь ждали появления главной добычи. Вечером следующего дня амфилохий и Покаместов Вышел из дома и двинулся в сторону Малого проспекта. Как раз случилось очередное наводнение. Улицы были залиты водой по щиколотку. Прохожие бронились, женщины подбирали юбки. Филеры сопровождали бандита, следуя по обеим сторонам улицы на почтительном расстоянии. За ними тащилась пролетка. На углу Малого проспекта Амфилохия уже поджидали. Он сел в коляску с матовыми стеклами и поехал в центр. Хвост держался далеко, чтобы не быть обнаруженным. Экипажи неспешно добрались до казарм Павловского полка. Там бандит слез. Он подошел к главному входу, что со стороны Марсова поля, его встретил унтер-офицер и провел мимо часового внутрь. Сыщики растерялись, как быть, но старший филер по догадался. И бегом припустил ко второму входу, в аптекарский переулок. Он успел увидеть, как объект вышел из казармы и сел в другую пролетку. Топтун запомнил ее номер. Пешком догнать экипаж пособило не мог, а его собственный отстал. Тамфилохия упустили, но ненадолго. Через час извозчика отыскали и расспросили. Ванька сообщил Что довез седока, взятого у казарм, до водочного завода Штритера на Обводном канале. И видел, как тот входил в расположенный рядом магазин, торгующий рижским бальзамом. Сыщиком повезло. С момента потери посредника прошло больше часа, но, видимо, Павка своими злодействами переполнил чашу терпения Всевышнего. По каким-то причинам он задержался в задних комнатах заведения. Может, деньги пересчитывал, хотя чего там считать? десять сотенных билетов. А может, пригубил бальзаму и потерял бдительность? Когда Лыков с Шереметьевским вошли в магазин под видом покупателей, Алексей по лицу продавца сразу все понял. Он оттолкнул его и ворвался внутрь. Угреватый малый стоял у задней двери, ошалело глядел на сыщика и шарил по карманам. Он павка затейник Приметы были самые общие, но рост, цвет волос и отвратительная наружность совпадали. Лыков налетел турманом и сразу отвесил гайменнику могучую оплеуху. Тот упал на спину и потерял сознание. Очнулся, когда уже был в наручниках. Алексей потом долго вспоминал тот арест. Шереметьевский отстал. Он был один на один с маломерковым И легко мог пришибить его до смерти, как хотелось. Но благово накануне взял с него слово, что помощник захватит негодяя живым. Слишком много вопросов накопилось у сыскной полиции к этому упырю. И колежскому асессору пришлось сдержать обещание. На этом карьера охотника рубить головы закончилась. Он не дожил до суда. Умер под следствием от скоротечной чахотки. Уголовные рассказывали, что в полиции Маломеркова замордовали до смерти. Слишком много зла тот успел совершить. Однако прокурорская проверка подтвердила, что смерть Ивана наступила от естественных причин, а именно от бугорчатки легких. Возможно, страшной силой удар лыкова спровоцировал болезнь. Признаваться в тройном убийстве затейник не стал, а улик у следствия не было. Одни догадки. Но предыдущие зверства негодяя в любом случае тянули на бессрочную каторгу. Дело о гувернантках пришлось доводить до конца все тому же Эффенбаху. Следы вели в Москву. Вскоре после ареста затейника в женском общежитии в доме Савинского подворья поселилась молодая привлекательная барышня. Она сдала для прописки паспорт на имя Марии Дритонпрейс. Дочери почетного гражданина, родом из Смоленска. Заведующий Мария Велибальдовна заявила, что ищет место гувернантки в приличном доме. Хорошо одетая и воспитанная, с чистой кожей, стройная, прямо красавица. В карих глазах барышни играли бесы, что придавало ей притягательно-порочный вид. Заведующая думала недолго и поселила новенькую в отдельное крыло где скопом жили шесть гувернанток. Все они только что в срочном порядке вернулись из Петербурга и теперь скучали. Госпожа Дритенпрейс, на самом деле это была агентка сыскной полиции, искала место две недели. Все это время ее тайно проверяли. Видимо, хозяин преступного промысла допускал, что власти станут его выслеживать после случая с Жю. Он свернул свои операции в столице и приказал не брать новых женщин. В Смоленск послали курьера вынюхивать прошлые кандидатки в гувернантки. Афенбах был к этому готов. Проверка прошла успешно. К концу второй недели барышня пришла в Дрезден с элегантным мужчиной. В гостинице его хорошо знали. Конрад Эдуардович, купец-купец, модный адвокат и записной Лавелас. И хотя нравы в Дрездене были строгие, но для постоянного гостя распахнули все двери. А дочь почетного гражданина заработала способом несвойственным честным гувернанткам хорошие деньги. Визит ее в номера не прошел незамеченным. Утром в Савинское подворье заявился помощник пристава третьего участка Тверской части. И учинил жиличке унизительный допрос. Пришлось дать ему десять рублей. А к обеду в комнату вошла заведующая общежитием фон дер Нонни в полковника. Она села на кровать напротив барышни и сказала: "Если хочешь жить без приключений, то это делается не так. А как? Девочки тебе не объяснили?" "Нет. Они только хихикают целыми днями. Я вижу, какие они гувернантки" Честно говоря, я и сама такая. Мария Велибальдовна, сказав это, и не думала краснеть. Она смотрела с вызовом, бешенята играли в ее глазах. Я давно это поняла, ответила фон дер Нонне. Пришла ты по адресу, но у нас есть вопрос. От кого ты его узнала? От Лизы Поветкиной? Заведующая наморщила лоб. Кто это? Я такое не помню. Моя кухарка в Смоленске. Вы ее и не должны помнить. Тут она не жила. Но слышала про ваше заведение от кого-то. Слухами земля полнится. Слухи мы не любим. И как проверить твои слова? Дритон Прейс пожала плечами. Не знаю. Если не нравлюсь, я могу уйти. Но хочется остаться. Вдова смотрела на нее какое-то время, потом вдруг перешла на немецкий. Ты немка, и я немка. Так и быть, помогу тебе. Место тут особенное. Можно прилично заработать, но требуется очень хорошо знать, как себя вести. Я с благодарностью приму ваши советы, ответила на баварском диалекте Мария. Тогда слушай и запоминай. Вдова оглянулась на дверь и начала Гостей ты можешь приводить сюда. Для них имеется особый флигель во дворе. Только надо сказать заранее мне или привратнику Алексею Ивановичу. За пользование комнатой во флигеле следует платить три рубля с клиента. В эту цену входят постельное и столовое белье, чай с принадлежностями, полотенца. Комнаты очень хорошие, их всего четыре, и они редко пустуют. Есть и даже ванна, правда, одна на всех. Сходи туда и посмотри. Я велю Алексею Ивановичу их показать. Полиция к нам не ходит. И вообще, если ты станешь наша, никого не бойся. Ни полиции, ни бандитов, ни пьяной швали. Всем говори, что ты из артели Васьки Сняглова. Сняглов, сорви голова. И все вопросы пусть адресуют ему. Васька Сняголов, повторила жиличка, А кто он? Человек, который будет тебя охранять. За это станешь отдавать ему треть заработка. Треть ему, потом за комнату, что же останется мне? Фондер Нонни понимающе кивнула. Не ты первая говоришь такое. Это от незнания. Мы предлагаем тебе войти в особый союз. «Союз вакханок для обслуживания элиты. Не придется искать клиентов по улицам, они и сами придут. И то будут богатые и щедрые мужчины. Если хочешь, то и женщины. Увидев гримасу собеседницы, заведующая махнул рукой. Фуй, как скажешь, дорогая. Ты будешь именно что дорогая, поверь мне. Отдавать треть от таких заработков совсем не жалко. Госпожа фон дер Нонне, я ведь не глупа. Какие заработки могут быть здесь, в Москве? Все богатые и щедрые мужчины в Петербурге? Разумные слова, но не совсем точные. Во-первых, в Петербург мы тоже наезжаем. Сейчас туда пока нельзя по ряду обстоятельств, но в августе, пожалуй, уже можно будет. А во-вторых, в июле Нижегородская ярмарка. Вот где большие деньги. И есть еще Ирбит, есть Сибирь с ее золотопромышленниками. И что и? Дай мне свои фотографические карточки, они понадобятся, чтобы показывать клиентам. Лучше дизобилье. Дочь почетного гражданина ответила вдове полковника с достоинством. Никаких дизебальье. Знаю я, чем это кончается. Потом будете меня шантажировать, когда я соберусь замуж. Просто карточки я закажу и войти в вашу артель согласно. Мне нравится масштаб и как поставлено дело. Видно умного человека, который это придумал. Ну, мы договорились. Пожилая Немка встала, поцеловала молодую в лоб и ответила: "Да". Через неделю полную приключений Мария Велебальдовна с трудом вырвалась на явочную квартиру сыскной полиции в Милютинском переулке. Со смехом она сказала заждавшемуся ее Эфенбаху: "Ну и службу вы мне нашли, Михаил Аркадьевич. У вас я получаю 25 рублей в месяц" а в Савинском подворье больше ста. даже после поборов васьки сняглова право мне нравится такая жизнь сняглов это он тебя охраняет и меня и других всего нас примерно тридцать. и посмотрел в потолок что-то там увидел и сказал васька сняглов он же василий кучин Был вышибалой в Драчевке, в публичном доме сестер Караваевых. Потом поднялся в коты, держал в кулаке два или три переулка. Репутация у него крепкая, говорят, кого-то убил. Но уже год, как мы про него ничего не слышали. Ваш вышибала парень непростой. Сейчас он сборщик налогов с гувернанток и их надзиратель. Деньги с нас собирает по понедельникам поскольку воскресенье самый урожайный день Взимает и кому-то относят не иначе хозяину. Мария, ты сказала, что сейчас там примерно 30 барышень. А Лыков говорил про 50. Где же остальные? Лыков — это кто? заинтересовалась агентка из департамента полиции. Красивый? Нет, что ты. Самый заурядный. На вид Они на вид Алексей Николаевич человек серьезный. учитель у него что надо он лепит из обычного в целом полицейского чиновника нечто большее если успеет а учитель болен то цены ль его не будет но и сейчас он хорош умный при этом гривеньк между пальцами складывает пирожком никогда такого не видел Ему бы в цирке фокусы показывать. Познакомьте меня с ним, потребовала барышня. — Пусть и мне сложит. Так где остальные гувернантки? перевел разговор Эффенбах. Из Петербурга их попросили съехать после убийства Жу, на время, чтобы не мозорить глаза полиции. Но не сидят же бедовые девки без дела. Мне об этом ничего не известно, я новенькая. Куда ты хозяин пристроил? Кто хозяин? Есть какая-нибудь догадка? «Увы. возьмите под наблюдение Сняголова, а вось он приведет, куда надо. «Возьмем». Лыков выказал предположение, что этот верховод должен по делам службы часто ездить в Петербург и в Нижний Новгород. Там ему с подручней контролировать ваш отхожий промысел. Дритон Прейс лишь молча пожала плечами. Ну, для начала достаточно. Будь осторожна. Четвертной билет ты дать? Или для тебя двадцать пять рублей уже не деньги? Агентка заложила билет за Фельдикосовый чулок и удалилась манящей походкой. А коллежский советник задумался. Васька Сняголов». Сыскная упустила его из виду, а зря. Надо подвести к нему человека, а лучше ни одного. Если он доверенное лицо хозяина, то и собранные деньги вручает ему лично в руки. Или там опять посредник. Началась проследка бывшего вышибалы. Парень оказался тёртый. Водить его по улице с искной не решились. Разве что попробовать в ближайший понедельник, когда он будет собирать добычу. А пока окружили наблюдением и стали собирать справки. Вместе с кученым под лупу попали вдова полковника фон дер Нонне и привратник общежития Напрасленников. Именно слежка за Алексеем Ивановичем дала результат. Оказалось, что денежные посылки поручены именно ему, и дядя относит их каждый понедельник в московский купеческий банк. Там кладёт в безопасный ящик номер 126 и уходит. Негласная проверка выяснила, что ящик записан на имя некоего Галактиона Фомича Облапохина, держащего на Серпуховской площади мучную торговлю. Купец имеет второй ключ и время от времени проверяет содержимое ящика. Сыскные взвыли. Трое подозреваемых под наблюдением. Агентура разрывается на части, а тут появляется четвертый. Но Эфенбах уже взял след. Он почуял, что развязка близка. Личность Облапухина проверили по всем возможным источникам. И первое, что обнаружили это его частые поездки за мукой в Петербург и Нижний. Прав оказался Лыков. В конце концов пристальное внимание полиции дало результат. Когда стали копать прошлой торговца, оказалось, что в родной деревне в Всегионском уезде его считают давно погибшим. Молодым человеком Галактион Фомич уехал на заработки в Туркестан, и больше его никто не видел. Пришла бумага в волосное правление, что он пропал вместе с тремя компаньонами, когда купцы пытались провести караван с мануфактурой в Кашгарию. Видать, барантачи сняли им головы в диких горах. Результаты дознания Эффенбах сообщил в департамент полиции и попросил помочь выяснить настоящую личность человека, выдающего себя за Облапохина. Для этого Павел Афанасьевич придумал хитрый ход. В очередной приезд в столицу мучной торговец неудачно пообедал в ресторане Друзья на Претиченской улице. И был доставлен в больницу с острым пищевым отравлением. Подозревали даже холеру. Москвича продержали на койке три дня, измучили клизмами и диетами, а заодно выяснили особую примету родимое пятно в форме равностороннего треугольника на левой ягодице. Осталось только перерыть огромную картотеку департамента. Лыков сделал это лично и отыскал подходящего обладателя пятна на пятой точке. Это оказался давно находящийся в розыске беглый из каторги Евдоким Шумов по кличке Аминь. Иван уже несколько лет как пропал из виду, нигде в сводках не проходил, и о нем забыли. И вот он обнаружился под чужим именем в Москве в роли хозяина элитных гувернанток. Шумова взяли прямо в больнице и доставили в ДПЗ. ДПЗ то же, что дом домзак, дом предварительного заключения. Осмотр окончательно удостоверил личность бандита. За старые дела ему полагалась каторга, а тут еще куча незаконно полученных денег в депозитарии. Плея поздравил вице-директора с большим успехом. Иначе развивалось дело порутчика 3-го Сумского драгунского полка Милия Корейша. Благовоз Лыковым быстро сочинили акт дознания и передали его директору департамента, а тот министру. Для Толстого чтение бумаги едва не закончилось ударом. Порутчик обвинял великого князя, кузена государя, в недостойном поведении и прямо называл полученную от него пощечину причиной своего необдуманного выстрела. Арестованный даже накатал прошение на высочайшее имя, где писал: "Да, я виноват, но еще больше виноват Николай Николаевич младший, и если уж наказывать, то нас обоих". Никакие уговоры не помогли. Кореев настаивал на собственной правоте и собирался защищать ее в суде. Для благово, как и ожидал его помощник, Начались трудные дни. Министр внутренних дел граф Толстой вызвал вице-директора к себе и приказал переписать акт дознания, удалив из него все упоминания о великом князе. Слева от министра сидел Плевы, справа Дурнавов. Сановники словно бы взяли Павла Афанасьевича в окружение. "Я не могу исполнить приказание вашего сиятельства", спокойно ответил Благово. Изъятие из дела великого князя всю вину за обрушивает на порутчика Корейша. Ну и что? Зато мы сможем решить вопрос в административном порядке. Особое совещание просто вышлет его в Сибирь без суда. Я полагаю, что мы не имеем права ломать судьбу человека и одновременно снимать ответственность с другого виновного, даже если тот принадлежит к густейшему семейству. Человека? желчно переспросил министр. Так ведь человек-то дрянь. Может быть. Но он русский офицер, представитель старинного рода, правнук светлейшего князя Меншикова, соратника Петра Великого. Тот помнится, лупил своего фаворита дубинкой. Но Николай Николаевич младший не государь. Да и времена нынче другие. Толстой побледнел и принял, как ему казалось, грозный вид. Значит, вы отказываетесь выполнить мое прямое распоряжение. Благово оставался невозмутим. Точно так ваше сиятельство, поскольку считаю его нравственно недопустимым. Министр сидел и жевал губу. На него было неприятно смотреть. В разговор вступил Плеев. «Павел Афанасьевич, что вы предлагаете? Изложить суть дела государю, пусть он сам решает, как быть с его двоюродным братом. Но стоит ли отвлекать внимание его величества по таким пустякам? На его плечах вся империя. Давайте побережем. Судьба человека, даже столь небезупречного, как поручик Кариш, не пустяки. Вячеслав Константинович. Но главный военный прокурор отказывается принимать дело к судопроизводству, по там упоминается великий князь. А кто он такой, чтобы не принять? Пожал плечами благово. Дознанием «Да мы закончили, там все убедительно. Корее ждал признательные показания, он ждет суда с целью сказать на нем обличительную речь. Влевы стал походить на министра. Лицо его медленно наливалось кровью. Благово по-прежнему был невозмутим. Тогда Дурнавов решил зайти с другой стороны. Павел Афанасьевич, вы ведь хотите получить чин тайного советника. Я еще не выслужил положенный для этого срок. И не выслужу уже, Петр Николаевич. Здоровье не позволит. В нашей власти сделать это не в очередь, за отличие. Формулировка высочайшего приказа при внеочередном повышении в чине. Нужно только проявить гибкость и такт в отношении представителя правящей фамилии, чтобы он и дальше распускал руки, спросил вице-директор в упор, глядя на начальника. И тот смутился, отвел глаза. Идите. Ледяным голосом приказал Толстой: Ваше упрямство не останется безнаказанным. После этого против благово ополчились все великие князья, и оба фельдмаршала, и командующие войсками гвардии и петербургского военного округа Владимир Александрович, и даже адмирал Леха. Адмирал Леха, великий князь Алексей Александрович, главноначальствующие флота и морского ведомства. Они уже не просили и не сулили, а просто угрожали. Павел Афанасьевич понимал, что жить ему осталось всего ничего, и просто отмахивался от августейших разбойников. Но его беспокоила судьба Лыкова, как бы тому не сломали карьеру. И вице-директор обратился напрямую к императору. Встречу устроил его давний приятель Черевин, человек порядочный и близкий к его величеству. В последний раз в своей жизни благово вошел в Гатчинский кабинет государя. Знакомые низкие потолки, стол с зеленым сукном до пола, чинённые карандаши и грязная тряпица для вытирания перьев. Все как раньше. Александр Александрович выслушал действительного властского советника молча. Потом стал задавать уточняющие вопросы. Поняв суть, он сказал: "Я всегда считал Папашу идиотом. Сынок идет по его стопам". "Ваше величество, поручик Кариш отчасти прав. Полученное ему оскорбление действия, на которые он никак не мог ответить, спровоцировало его на преступление. Другое дело, что он настаивает на этом не из чувства справедливости". А потому что пытается уйти от ответственности за свой выстрел. Он надеется, что высшие сферы замнут всю эту грязную историю, и сумец содётся отделается малым: отставкой, церковным покаянием или краткосрочным арестом. Где он сейчас? Поручик Кариш содержится на гауптвахте войск столичного гарнизона в одиночной камере. И вы говорите, что мои дядя и братья настаивают, чтобы вы переделали акт дознания. И даже угрожают, если вы откажетесь. Увы, ваше величество. Ну это уж хрена им с редькой. Я займусь вопросом. Хотя вы правы, он с душком. Благодарю вас за откровенный доклад. Ничего не бойтесь. Продолжайте служить так же честно. Я еще опасаюсь за своего помощника, коллежского ассессора Лыкова. Как бы не начали мстить и ему. Лыкова помню и тоже в обиду не дам, заявил государь. А Николашу надо проучить. Поезжайте в Царское село и задайте ему все нужные вопросы. Пусть поймет, что он не на облаке сидит и за свои поступки надо отвечать. Допрос впишите в акт и передайте его мне. И действительно статский советник отправился в лейб-гвардии гусарский полк. Великий князь принял его в библиотеке офицерского собрания. Стены еще пахли краской. Здание было только что выстроено на личные средства наследника цесаревича. Книги на полках едва начали раскладывать. Августейший командир полка смотрел Волком. Но сдерживался. Ваше высочество, расскажите мне, что у вас произошло в номерах Доната 3 апреля в присутствии убитой позже Каролины Жиу. Там был неприятный случай. Вдруг ворвался поручик из сумских драгун, как оказалось, бывший любовник Каролины. И что дальше? Он какой-то психопат. Скандализировал до невозможности наговорил мне таких дерзостей, и вы его ударили за это? Разумеется, не моргнув глазом, подтвердил генерал-майор. Кто он и кто я? Надо же понимать. Благово записал ответ и продолжил. Стало быть, вы считаете нормальным, когда великий князь бьет по лицу русского офицера? Николай Николаевич младший вспыхнул как порох. Если бы вы слышали, что он мне наговорил. За такое в каторгу надо. Нанося оскорбление действием поручику Корейшу, вы понимали, что он не может ответить вам тем же. Да он за шашку схватился, ваше высочество. Ответьте на вопрос. Понимали ли вы в тот момент, что пощечина останется безнаказанной? Вы вы бунтовщик, что ли? Красный Куда клоните? Павел Афанасьевич всегда обезоруживал сильных мира сего невозмутимостью. Вот и сейчас он даже голоса не изменил. Я хочу напомнить, что прислан сюда государем. Наш разговор происходит согласно его повелению, и его величество внимательно прочитает ваши ответы. Так что советую вам Тут в голосе сыщика вдруг зазвучала сталь. Как следует их обдумать? Повторяю. Вы считаете нормальным, когда великий князь в генеральских чинах бьет по лицу русского офицера, как будто тот половой из трактира. Лейгусар запнулся. В тот момент кровь ударила мне в голову. Я плохо помню, был сам не свой. Государю интересует другое. Сейчас, по прошествии времени. Как вы сами оцениваете свой поступок? Ведь завтра это может повториться. До великого князя наконец дошло, и он начал лепетать: "Да, конечно, сейчас-то я понимаю. Был неправ. Все моя горячность. Характер, как говорится, не переделаешь. Я оскорбил действием офицера". Так вышло. Я раскаиваюсь в содеянном обещаю впредь держать себя в руках так и запишите благово занес его последние слова в протокол кивнул и удалился через три дня у графа Толстого был доклад в Гатчине государственный совет всячески тормозил принятие положения о земских начальниках министр подготовил большую жалобу на недоброжелателей в совете Но царь не стал даже слушать. Он заговорил о деле Корейша и о поведении министра и великих князей. Николаша и правда перегнул палку. Ударить офицера. каково? Притом понимая, что не получишь сдачи, и вызов на дуэль тебе не угрожает. А если бы он знал, что его могут поставить за это на мензуру, был бы так же смел или держал бы себя в руках? Мензура. Отметка для стрельбы. Барьер на дуэли. Толстой ответил: Семейные дела августейшего дома не входят в мою компетенцию. Тогда оставьте благово в покое. Он честно исполняет свой долг. Слушаюсь. И Лыкова тоже. Слушаюсь, ваше величество. Травля Павла Афанасьевича прекратилась в один момент. На следующий год государь вспомнил о нем и приказал произвести вице-директора в тайные советники, но тот не успел получить отличие. Дело поручика Корейша действительно было решено во внесудебном порядке. Его уволили от службы без прошения и сослали на пять лет в Минусинск. Отбыв ссылку, бывший драгун вернулся назад. Ему даже разрешили поселиться в Москве. Видимо, в верхах помнили что он жертва несправедливости и сочувствовали. Милий Емельевич устроился на железную дорогу с хорошим жалованием, женился на дворянке. Во время московского восстания 1905 года он был убит на улице случайной пулей. Великий князь Николай Николаевич младший получил от государя головомойку и обещал впредь сдерживать свой гнев. Его отец, фельдмаршал, впал в безумие и умер в 1891 году, и гусар перестал быть младшим. Он рос в чинах, был главным инспектором кавалерии, командовал всей гвардией. Мемуаристы отмечали его невоздержанность и вспыльчивость, переходившие по отношению к подчиненным в хамство. Вот только уже некому было поставить великого князя на место. Отказ лыкова содействовать Григорию Распутину в 1913 году не имел для него особых последствий. Белые брюки проехали мимо. Так что ж? Министерство внутренних дел деградировало вместе со всей властной структурой империи. Настало время удивительных карьер. Приличные люди старались держаться подальше от сановных коридоров. Кто хотел служить, служили наблюдая, как их обгоняет ничтожество с гибким хребтом. Алексей Николаевич еще имел капитал и мог позволить себе не думать о жаловании. И приличные, и не очень, все вместе они летели в тартарары. Текст читал Александр Аравушкин.